маска Астролог не мог скрыть своего смущения. Он рассматривал незнакомца в маске с недоверием, смешанным со страхом. Не волнуйтесь, обратился замаскированный человек к Я друг. Чем вы докажете? отвечал астролог с подозрительностью. В вашем голосе я согласен, слышится честность, но ваши одежды и манеры не способны внушить доверие. Мы не в Венеции, сеньор, и карнавал еще не наступил. Ваш костюм здесь не приветствуется, как в столицах по ту сторону гор. «Добрые граждане Парижа находят, что Маска не оправдывает постороннего вмешательства, и я достаточно жил среди них, чтобы уяснить для себя некоторые из их, может быть, глупых взглядов на этот счет. Простите, сеньор, если я к вам несправедлив. Частые вероломства сделали меня благоразумным и отчасти недоверчивым». «Хотя вы правы», — возразила Маска и благоразумие является принадлежностью вашего возраста и вашего характера, однако же мне кажется, что наука, которой вы занимаетесь, поможет вам отличить друга от врага. — Я не могу читать сквозь маску лица людей, сын мой, — отвечал Руджиери. Это было бы все равно, что глядеть через темное стекло. Кто же наблюдает звезды с завязанными глазами? Откройте ваше лицо, и я скажу вам, тот ли вы, за кого вы даете себя. — Вы оскорбляете меня своими подозрениями, — возразила Маска. — Повторяю, я ваш друг. Вы меня хорошо знаете, в чем вы получите полное удостоверение. Вы убедитесь также, что я имею некоторые права на услугу, которые я требую. Но так как я нуждаюсь в величайшей тайне, и открытие лица моего, или даже имени, сопряжено с опасностью, то вы, надеюсь, позволите мне сохранить инкогнито. Уверяю вас, — отвечал Руджиери, вновь обретший свою самоуверенность, — я нисколько не желаю проникнуть в вашу тайну. Если бы я желал этого, то давно бы узнал ее. Требуется большое притворство тому, кто хочет обмануть проницательность Козима Руджиери. Но перейдем к делу. Этот молодой человек, — Руджиери поспешно поправил одежду юной венецианки, — нуждается в моей помощи. «Скажите, что угодно вам от меня?» «Прежде чем продолжать, — возразила Маска, — я прошу вас принять кошелек в знак моей искренности. Он вам даст более полное и верное понятие о моем характере, чем мои черты. Говоря это, он положил полный кошелек в руку астролога, который, не колеблясь, его принял». «Ваши слова справедливы, сын мой». Это лучшее средство отличить настоящих друзей от ложных. Лицо может быть обманчиво, но здесь нет ничего поддельного, продолжал он, взвешивая в руке туго набитый кошелек. Одновременно он поручил свою ношу Эльбериху. Чем могу вам служить? Все, что в пределах моего знания, к вашим услугам. «Одним словом», — отвечала Маска, — «я люблю, а понимаю», — прервал многозначительным голосом руджиери — «вам не отвечают взаимностью, вы угадали. И вы хотели бы покорить сердце той, о которой вздыхаете. Так ли это, сын мой?» «Совершенно так. Будьте уверены в успехе. Будь она холодна». Как снега Кавказа, я берусь воспламенить ее сердце огнем, более пылким, чем тот, который зажигает пояс Венеры. Поклянитесь мне, что вы это сделаете. Клянусь Оримазом, она будет принадлежать вам. Довольно? Я верю. Назовите мне имя девицы, место ее жительства. Ни то, ни другое не нужно. Она здесь, и Маска указала на молодую венецианку. — Я бамях. воскликнул астролог. — Этот молодой человек... — Это... — Я все знаю, — отвечала Маска. — Не притворяйтесь. Я был свидетелем сделанного вами открытия. И... Вы ее любите? Люблю ли я ее? — воскликнула Маска. — Выслушайте меня, — продолжал он с горячностью. — Вам, уроженцу нашей огненной страны, не надо говорить, как пламенно любим мы, итальянцы. Я преследовал эту девушку со всем жаром непреодолимой страсти, но она оставалась глуха к моим мольбам, к моим клятвам, к моим уверениям. Напрасно прибегал я ко всем обольщениям, ко всевозможным уловкам, напрасно делал ей подарки, которые бы снискали мне любовь принцессы. Все мои усилия были напрасны, для меня она не имела ни сердца, ни улыбки, ни любви. Более того, сила моей страсти ее пугала, равнодушие ее обратилось в страх, страх в ненависть, она возненавидела меня». В некоторых сердцах ненависть очень скоро переходит в любовь, но у нее этого нет. Должен ли я вам сознаться? Она чувствовала ко мне отвращение. Она отклоняла все мои знаки внимания, избегала моего присутствия, не могла меня видеть. Оскорбленный, доведенный до крайности моей отвергнутой страстью, я составил план, который, если бы удался, отдал бы ее в мою власть. Не знаю, каким способом открыла она мои намерения и спаслась бегством. Ее бегство увеличило мои страдания, я совершенно обезумел. В то время, как я погрузился в беспредельное отчаяние, я вдруг получил известие, что она в Париже. Я приехал сюда, искал ее где только можно и, наконец, выследил, несмотря на ее переодевание. Я блуждал около ее жилища, повсюду следовал за нею как тень в надежде, что, наконец, представится благоприятный случай. И теперь, когда менее всего ожидал, я нашел то, что искал. Минута настала. Она в моей власти. Она моя. И маска готова была схватить бесчувственную девушку, если бы ее не удержал астролог. Препятствие еще существует, сын мой», — холодно сказал Руджиери. «У вас есть соперник». «Соперник?» — повторила Маска. «Опасный соперник». «Назовите его». «Для кого сплела она венок?» «Для кого пожертвовала жизнью?» «Для кого же?» Для Кричтана. Будь он проклят. Ясно, что она его любит. Но он не любит и не знает ее, да и никогда не узнает. Они не должны больше встречаться. Но мы только даром теряем время. Отдайте мне эту девушку. — Возьмите назад ваш кошелек, — отвечал с твердостью Руджери. Я не буду помогать вам в этом деле. — Как? — вскричала Маска. — А ваша клятва? — Это правда. Но я не знал, в чем клялся. И все-таки вы связали себя этой клятвой, если может что-либо обязывать человека с такой эластичной совестью. Какое участие могла внушить вам эта девушка? Неужели Кричтон уже успел подкупить вас? Или может быть вы надеетесь, что сделка с ним будет выгоднее? В таком случае довольно оскорблений, сеньор Маск, отвечал Руджиери, меня трудно вывести из себя, как видите, но, коль это случится, я нелегко успокаиваюсь, что вы могли бы испытать на себе, если бы вам удалось возбудить мой гнев. Я не друг Кричтона, и эта девушка для меня посторонняя. Кроме случайного открытия ее пола и сообщенных вами подробностей, я ничего о ней не знаю. Но случай отдал ее под мою защиту, и я сумею защитить ее от насилия подобного вашему. Я бы обесчестил мои седые волосы, если бы поступил иначе. Возьмите свой кошелек, сеньор, и не говорите более об этом ни слова. Замолчи, старый хитрец воскликнула маска, Не думай обманывать меня своей напускной щепетильностью. Я слишком хорошо знаю тебя. Для чего я буду унижаться до просьб, когда могу приказывать, Одно мое слово, один знак, и ты будешь брошен в темницу, привязан к колесу, откуда не в состоянии будет спасти тебя даже могущественная рука Екатерины Медичи. Среди всех живых существ я тот, кого ты должен наиболее страшиться, Руджиери, но из всех орудий беззакония ты самое для меня необходимое. Тебе нечего бояться, если ты будешь служить мне, но трепещи, если вздумаешь ослушаться. Моя месть будет быстрее и вернее твоей. «Кто же вы во имя дьявола, что осмеливаетесь так говорить со мной?» — спросил астролог. «Если бы я был сам дьявол». Ты не более бы ужаснулся, открыв «Кто я?», — возразила Маска. «Этого с тебя достаточно. Не пытайся узнать обо мне больше». Гордый, повелительный тон, которым вдруг заговорила Маска, произвел свое действие на астролога, но он делал усилия, чтобы казаться спокойным. «Что же сделаете вы, если я...» Откажусь повиноваться спросил он. Я обвиню вас шепнула Маска в измене ныне царствующему королю. Поройтесь в сокровеннейших уголках вашего сердца Руджиери и припомните самые ужасные ваши тайны. Припомните существующие еще улики ваших гнусных злодейств и того, кто мог бы быть вашим обвинителем. — Существует только один человек, — простонал Руджиери, — который мог бы обвинить меня, и этот человек перед вами. — Это невозможно, — с недоверием воскликнул Руджиери. Тогда маска шепнула ему на ухо одно имя. Руджиери вздохнул и задрожал с головы до ног. — Этого достаточно, — сказал он после минутного молчания. — Приказывайте, что вам заблагорассудится, благородный сеньор. Моя жизнь принадлежит вам. «Мне не нужна твоя жизнь», — с презрением отвечала Маска. «Отдай мне эту девушку, но погоди. Я здесь не один. Нет ли у тебя такого убежища, где бы она могла пользоваться твоим искусным лечением, будучи скрыта от всех поисков Кричтона?» И где бы ты мог подвергнуть ее действию магических чар, о которых ты мне говорил? Да, сеньор, отвечал Руджиери после минутного размышления, как бы пораженный какой-то мыслью. Я отведу ее в таинственную башню возле Суассонского отеля, которая доступна только ее величеству Екатерине Медичи и мне. Там она может оставаться до тех пор, пока вы сообщите мне ваши дальнейшие пожелания. Но возможно ли, чтобы эта девушка отвергла вашу любовь? Мне кажется, она должна была бы радоваться вашему предпочтению. Клянусь Оримадом, здесь что-нибудь не так. Вы, может быть, околдованный, благородный сеньор? Император Карл Великий был подобно вам, рабом отвратительной ведьмы, и теперь мне пришел на память ключ странной формы, который я нашел у нее на груди. Примечание. Карл Великий, 742-814 годы жизни, король франков, основатель Западной Римской империи, один из величайших монархов Средневековья. В результате его завоевания образовалась огромная держава, включавшая в себя современные Францию, Германию, Италию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Бельгию, Нидерланды, частично Венгрию, Польшу и Югославию. Он добивался превосходных результатов, как на военном поприще, так и в области законодательства, внутреннего устройства государства и его просвещения. Конец примечания. Может быть, в нем заключаются чары. Это должен быть могущественный талисман, я его подвергну испытанию, во всяком случае. — Нам необходимо противопоставить этому талисману наши собственные чары, и я заменю его восковым изображением вашего «как хочешь, так и делай», — прервала маска. — Ага, она шевелится. Скорей, мы попосту теряем время. Уже несколько минут как астролог и его товарищ заметили, что венецианка возвращается к жизни. С глубоким вздохом приподняла она вейки своих больших тонных глаз и устремила их черные зрачки на Руджиери и Эльбериха. Первый в ту минуту, как она очнулась, стоял, нагнувшись над ней, последний поддерживал ее в своих руках. Сидя на корточках и обнимая своими голыми желтыми руками стан молодой девушки, Отвратительный карлик казался посланцем Эблиса на погибель чьей-либо чистой души. Страх стал овладевать девушкой по мере того, как она переводила взгляд с одного из них на другого. То, что она видела, казалось ей сновидением. Напрасно Руджиери слегка прикрыл ее рот ладонью, она еще не могла осознать ни своего собственного положения, ни необходимости молчания. В эту минуту глаза ее устремились на человека в маске, мрачная фигура которого, прислонившаяся к контрфорсу стены, принимала сверхъестественные размеры в расплывчатом свете наступавших сумерек. С диким смехом указала она на этого мрачного вида человека и прошептала несколько бессвязных слов. «Унесите ее скорее!» — воскликнула маска. К чему слушать эти бредни? Уведите ее в башню. Этот голос! закричала молодая девушка, вдруг становясь на ноги и проводя рукой по глазам. Это, это должен быть он. Где я? Ах! Схватите ее! закричала Маска. Он меня преследует даже в минуту смерти! вскричала в отчаянии молодая девушка. Я умираю и не могу от него скрыться! Спасите меня от него, Кричтон! Спасите меня!» И она с пронзительным криком вырвалась из рук Руджиери. «Убежала!» — вскричала маска, напрасно стараясь удержать ее. «Бездельник! Ты нарочно выпустил птичку, попавшую в сеть! Руджиери! Ты ответишь мне за это своей жизнью!» «Птичка только расправила крылья», — отвечал астролог, — «и мы снова поймаем ее». В эту-то минуту кричную показалось, что он слышит голос джелоза. Подобно легкой лодочке, бросаемой из стороны в сторону движением волн, девушка, ослабевшая от раны, старалась пробиться сквозь мятежную толпу, не обращавшую никакого внимания на ее жалобные крики. — Бедняга! — кричал один из студентов. — Он обезумел от своей раны. Ступай прочь, молодой безумец! Кричтану некогда обращать внимание на твои крики. У него и своих дел слишком много. Ему еще нужнее помощь, чем тебе. Видишь это зеленое перо? Видишь битву, которая кипит вокруг него? Но так это перо принадлежит Кричтану! «Будь благоразумен, не ходи туда, там удары сыпятся, как град, их хватит и на твою долю. Ступай лучше назад, и там поищи защиты». Молодая девушка увидела высокую фигуру шотландца, на которую указывал ей студент, окруженную толпой, и в ту же минуту Кричтен обратил глаза на прелестную венецианку.